Значит, продолжается у нас 2 дек... Ой, 2, сейчас, 10 декабря 2012 года. Вот, значит, семерочку Скипетров, если мы смотрим про, соответственно, внутренний план, перевернутое, да, то я сам не верю в то, что у меня получится. Да, то есть вот, и даже если есть какие-то планы по поводу изменения себя, то в принципе, в общем-то, да, я уже даже не пытаюсь ну, вот это проговорить, да, там, на это решиться, потому что ну, не верю в саму возможность. Вот, Соответственно, в том случае, если у нас с вами мы говорим про работу, например, семерка скипетров прямая, что на работе будут, будущее время ставим, да, там некие разговоры, обсуждения, связанные с будущим, вот, да, и в этом случае надо, понятно, проявить активность и продолжать это обсуждать. Там, если вы с руководителем разговариваете о будущем проекте семерка скипетров, то имейте в виду, что мяч, если семерка скиптера ваша, на вашей территории. То есть не ждать, пока вас руководитель опять вызовет, да, а, соответственно, приходить своими идеями, да, еще что-то предлагать, и на какой-то момент времени вы пробьете это, да, там, соответственно, эту тему. А в том случае, если, соответственно семерка скиптер перевернутая, то там идут разговоры о перспективах, но вы уже в них не верите. На самом деле, да, вы просто, ну, не используете вот этот мяч на своей стороне, да, вот для того, чтобы его, э, ну, в действительность, да, то есть, в общем, все, продолжаете занимать некую выжидательную, более пассивную позицию. Вот, соответственно, да, отношение человека к вам, с вами хорошо разговаривать. И есть возможность, да, там некая перспектива, о которой тоже вот мы так или иначе сейчас договариваемся и что-то планируем. Но семерка скиптер перевернутая, говорить с тобой бесполезно, все равно ничего не получится. Да, мало ли, о чем мы говорим. Хорошо. Значит, я просто поняла, что я ее не просклоняла, и, возможно, зря. Ну, вот решила сейчас ее все-таки просклонять до конца, да. Значит, следующая наша карта, семерка кубков. Она у нас, как вы помните, в другом виде повторяет двойку кубков. Помните? И в двойке кубков мы о чем говорили в первую очередь? Это карта чего была? Что? Взаимный кайф друг у людей, друг от друга. И при этом это была у нас тема любви, правильно? И тема эмоциональной коммуникации между вами и объектом. Ну, эмоциональная коммуникация, это понятно, да, там э, в большей степени, то есть там может быть коммуникация, когда вы молча сидите друг напротив друга и держитесь за ручки. Понимаете, да, или если вы сидите э, в любимой машине, да, и нежно поглаживаете руль. То есть, соответственно, да, это вот так или иначе у нас эмоциональная коммуникация. Понимаете, да, то есть, ну, для меня, в общем своей луной в тельце понятно, что я вообще не понимаю, как передавать нежность без прикосновений. Да, то есть, в общем-то, но при этом, ну, там некоторые это делают взглядом, говорят, да, то есть вот когда можно, там через взгляд, да, можно через, там, я не знаю, там, песню спеть человеку. Через взгляд? Да вот, без взгляда, просто, там, поешь, да вот. Да. Значит, то есть двойка кубков, да, в любом случае мы говорим, я еще раз повторюсь, да, о коммуникации с самим собой эмоциональной, да, нравлюсь я себе, ну, вот, соответственно, да, или там о коммуникации с окружающим пространством, да, там может быть двойка кубков со всем миром. Прекрасно совершенно. Вот если в этом застрять, это прекрасное ощущение. Есть только один минус. Скажем, несколько все-таки наивная карта. Понимаете, да, то есть мир нравится, потому что как-то я, знаете, о нем глубоко не думаю. На да, да. да, вот, да, все, все так, да все так хорошо. оставьте я в покое, пожалуйста, и так хорошо. Хожу, улыбаюсь, да, там, не думаю ни о чем. Вот, хорошо. А, вот семерка кубков в этом случае, она будет говорить о любви и будет говорить о типе коммуникации с окружающим миром и о восприятии жизни. Ну двойка кубков, понятно, что это двойка кубков, это восприятие жизни под кайфом, да, соответственно, ну вот семерка кубков там тоже о восприятии жизни. Значит, а, ну что, давайте начнем благословясь, наверное, начнем мы не с любви, любовь мы на завалочку оставим, ладно? значит карта будет сильно отличаться, что вы смотрите, вы смотрите про работу и про, соответственно, дела, вы смотрите про внутренний мир, или вы, соответственно, смотрите про отношения. Но вот, к сожалению, так жестко провести вот эту границу нельзя, например, смотря про отношения, это может быть, тема внутреннего мира, из которого ты отношаешься, понимаете, да? Или тема, например, работы может быть из внутреннего мира. Ну то есть вот тема внутреннего мира может совершенно свободно перейти в одну из двух областей из этих. Ловили, Нет. Mm -hmm. Иначе говоря, да, может быть важно в отношениях не то, как отношения происходят, а что с тобой в этих отношениях. Понимаете, да, то есть не про коммуникацию, а про то, как ты эти отношения воспринимаешь. Может быть не про то, как тебе здесь работается, а про то, в каком состоянии ты работаешь. Понятно, да, и в этом случае внутренняя область, я сам такой, как есть, понятно, что безапелляционно влезает во внешние сферы. И карты в этом случае говорят об этом. Хорошо, значит, ну тогда с неё и начнем. Внутренний мир, семерка кубков. Очень эзотеричная карта получается. Это когда вы смотрите на мир оценочно, через плохо, хорошо. И только попробуйте мне сказать, а как по-другому. Понимаете, да, то есть когда заранее уже распределено на плохо, хорошо, нравится, не нравится, люблю, не люблю, ем, не ем, танцую, не танцую, понимаете, устраивает, не устраивает. Это понятно, нет? То есть когда идет, грубо говоря, эмоциональное клеймо на определенные вещи, которые уже присутствуют, вот очень давно и таким образом да мы с вами говорим о неких концепциях андрюша мне говорит как так я в предыдущем браке считал что только идиоты говорят о том что цветная капуста может быть вкусной Да, там, то есть, соответственно, целый вот набор продуктов под названием цветная капуста, кабачки, там, брокколи, кальраби, так я не знаю, да, там, соответственно, фасоль вот эта, которая в стручках, да, значит, и прочее. Это все и воспринималось как а, полное, полный отстой, то, что, в принципе, вкусно быть не может. Да, но может быть диетическое. Понимаете, да, вот помните эту тему, почему так мерзко устроен этот мир, что все по-настоящему вкусное, либо вредно для здоровья, либо запрещено законом. Понимаете, да, то есть, в общем, вот как-то, а? Либо аморально. Либо аморально еще, ну да, просто у меня запрещено законом аморально, очень близко проходит. Понимаешь, это у меня, потому что у меня кармический закон впереди социального, в моем представлении. А, просто я 12 лет бомжом была, понимаешь, для меня законы вообще в это время были не писаны, понимаешь, меня социум не видел, он говорил, я тебя не знаю, у меня даже паспорта не было на это время, мне его спиздили, а новые не давали, бомжам паспорта не дают. Вот, Потом хлебкой забеременела, и он мне подарил возможность приписаться к папе, я об, обрела статус. Вот, но было 12 лет очень забавно жить без статуса, я даже за границу ездила на Украину. Вот, дальше не пускали. <смех> На Украине гадал таможница. Вот. <смех> И проводникам было очень удобно. Вот, в качестве платы за то, что я беспаспортная. Кто деньгами расплачивался, а кто гаданием. Хорошо. Значит, соответственно, поэтому я говорю, социальные законы такие, немножко другие. Хорошо, значит, возвращаемся да, вот к, этим, к этой капусте брокколи и прочим безобразиям. Да? То есть изначально человек будет есть, уже исходя из того, что это... Понимаете, да? Вот обратная история. Вот у меня, например, Карпачи не бывает невкусным из говядины. Знаете, сырое мясо нарезанная тонкими ломтиками даже если оно хрустит от того, что оно слишком заморожено чем оно у тебя ассоциируется с опарча весне Ась? А, она сыроедка, прекрасно, сырое же, да вот, конечно, сырое. то есть понимаете, да, не, я понимаю, что чисторетически оно может быть тухлым, но это не рассматривается, <свят> так же, как цветная капуста, например, да, может быть не первой свежести. Я сейчас про то, что оценка стоит на, в принципе, здоров... ну вот на продуктах, которые нормальные, понимаете, да, то есть вот невкусным оно не бывает. Ну вот, да, и в связи с этим, да, когда я попадаю с какими-нибудь экзотами, да, там, соответственно, в итальянское кафе, где приносят карпаччи, я э, и мне говорят, ты посмотри, она нарезана слишком толсто, вот она не должна быть такого цвета. Ну вот, я говорю о том, что идите в жоп не портите аппетит, вкусно и вкусно. Понимаете, да, то есть в общем как-то не очень об этом. А значит, смотрите, да, я не люблю военных. Семерка кубков, понимаете, нет. То есть, когда вот идет заранее априори оценка действия, понимаете, да? Вот это из твоего подхода так. Стереотип. Да, спасибо. Вот он мне правильные слова себе говорит. Спасибо большое, Игорь. Ну вот, действительно, это про стереотип. Понятно, да? То есть, когда вы коммуницируете не с объектом, а со стереотипом этого объекта. Вот. С концепцией. Ешь не манную кашу, а концепцию манной каши. Ну Вот ненавижу банную кашу и даже разбираться не буду с тем, что ее говорят готовят вкусно. Ну, вот не готова я расстаться с этой концепцией. Ну, вот, да, это когда, соответственно, ревновать плохо, например. Нет, это я про семерку кубков рассказываю. Да, там, соответственно, ревность это беда, беда, которая разрушает браки. Понимаете, да? Вот, вот у тебя такая концепция. Поздравляю. А это, да, То есть вот а, суть семерки кубков, если ее вас оценивают, вам говорят, друг, ты до сих пор живешь в черно-белой палитре. Хорошо, плохо? Подходит, не подходит? Буду, не буду. И в принципе выйти за границу этого ты отказываешься. Выход за границу означает восьмерку кубков. Я не знаю, как я к этому отношусь, по-разному. Вот восьмерка кубков это эмоциональная запутность, когда я не могу определить. То ли нравится, то ли не нравится. Смотри, как приготовить, блин. Смотри, в каком я настроении. Понимаете ли, да, что семерка кубков моралью попахивает? Понятно, да? То и соответственно, но чем она удобна, она вполне предсказуема. Заранее можно знать. Что этому человеку, не знаю, там дарить, что не дарить. Как с ним разговаривать, как с ним нельзя разговаривать. Потому что семерка кубков. Ну, понятно, что у нас у всех есть семерка кубков на каких территориях. Я надеюсь, это никто не будет отрицать. Вот, да, и весь вопрос в том, что когда вы обнаруживаете, что для вас это является а, уже траблом, препятствием, да, когда, например, вы не можете следовать там, принятому решению, или вы не можете там наслаждаться жизнью, я не знаю, там, ну что там, оказалось, там поехала, там у нас Вика, как, по которой я сегодня прихожусь, значит, благополучно куда-нибудь там в отпуск за границу. Приехала в этот отпуск за границу, а там, понимаете, такой номер, что вот весь отпуск уже на смарку. Понимаете, нет? Я не про тараканов, не дай бог. Понимаете, да? Я просто про то, что, ну вот, уныло. Понимаете, да? Ну там она перечислила, там 15 причин, почему он ей не нравится. Вот если весь отпуск на смарку, то у тебя семерка кубков проблема. Понимаешь, you да? Know, то есть в том случае, если ты готова, грубо говоря, да, там перешагнуть через это, то, соответственно, в порядке. Ну, понятная карта, я думаю, да, черно-белая палитра, восприятие. Знаете, как обидно иногда вот приходят а, там, например, высокие какие-то представители высоких лучей на прием. Да, там шут шут да, значит, шут мир белая карта, значит, шут, мир, белая карта да, один из представителей этих трех лучей да? и благополучно там делаем например расклад там круг 12 домов на тему отношения к миру для высоких лучей отношение к миру является миру людей люди они какие вообще поголовно да то есть ну вот вообще Значит, вот это отношение у высоких лучей должно быть, то есть оно должно быть рабочим. Вот то, через ну, которое будет помогать коммуницировать с миром. Понимаете, да, а не, скажем, мешать этой коммуникации. И вот достаточно тупо вот этой семерки кубков там для того, чтобы человек не мог реализовать миссию. Потому что коммуницируя с посторонними людьми, тут же моментально вешает штамп. Плохо, хорошо, мертвый, красный, живой. живой, не вопрос. Да, там, соответственно, просто, скажем, коммуницировать с человеком из «хорошо», обычно, ну, все таки я бы сказала, конструктивней. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Если, конечно, это «хорошо», не является для тебя тем, что не даст тебе возможность увидеть, что в этом человеке плохо. Очень глубокая мысль. Да, то есть в том случае, да, если у тебя знаешь, такой вот непробиваемый оптимизм, который тебе слепит глаза, то это тоже вредно, да, вредна любая слепота. В ту или в другую сторону. Согласны, нет? Люди, вы прекрасны. Угу. То есть, соответственно, да, который идет от иллюзии. Я не хочу видеть. Семерка Кубков слепая. Она видит не человека, она видит свои представления. Помните, рассказывала историю, по-моему, рассказывала, как с Андрюшей тут девушка к нам на работу приходила, уже же генеральный директор, по поводу принятия. Помните? Я все принимаю. Не курите при мне, я этого не люблю. Я нахожусь в принятии. Ну вот, закройте окно, холодно у вас очень. Ну вот, ну, в общем, как-то так. То есть, соответственно, да, семерка кубков – иллюзия. О, да, иллюзия. Значит, соответственно, теперь смотрите, второе значение карты, которое вы чаще всего будете видеть в работе, в деятельности, то есть во взаимодействии с социумом. Помните, три области жизни – отношения, социум, отношения с человеком, отношения с миром людей вообще, ну вот да, и с работой, с социумом, коммуникация и, соответственно, внутренние мир отношения с собой. Ну простите, эти депрессую, у меня все про отношения. Вот хорошо, значит, я приломила, рассказала вам три типа отношений. А вот, значит, интересно было бы послушать компульса. Правила взаимодействия с внешним миром, правила взаимодействия с людьми, правила взаимодействия с собой. Вот. Да-да-да. Осознание. Шизуэт, осознание внешнего мира. Ладно, все, кончаем половаться. Про карту говорим. Значит, мир. Здравствуй, мир, семерка кубков. Карта семерка кубков в этом случае говорит иллюзия. Вот, понимаете, это когда а, ты украшаешь свой, ну, вот, свое представление о своей работе, а, причем быть чистой из последних сил. Вначале обычно как-то очень охотно, потом из с последних сил, То есть, если перестанешь это украшать, оно, в общем, приобретет какое-то, знаете, очень неукрашенное внешнее такое состояние, когда уже будет понятно, что ты этого как-то не хочешь. Украшаешь, понимаете, вот какими-то рюшечками, понимаете, да, то есть ты намеренно, ну ладно, намеренно обрадовалась, короче, намеренно или нет? Ты а, делаешь вот иллюзорное себе представление, понимаете, да, об объекте. В данной ситуации об объекте социума. А, как я люблю Питер. Вот, понимаете, вот эта архитектура, да, вот это вот особое состояние, да, вот эти вот, я не знаю, там возможности куда-то съездить и посмотреть. Понимаете, да? А, ну, то, что он стоит на костях, что там очень ветрено, А, что там грязно, как только зайдешь чуть-чуть за фасад, что там такие люди, <свят> вот, что там булки и поребрики, меня, в общем-то, как-то, наверное, почти не напрягает. Ну, по крайней мере, больше двух дней я там никогда жить не буду. <свят> Понимаете, да? То есть вот а, семерка кубков из вариантов, да, вот я к этому добавляю, мне хочется что-то любить. Понимаете, да? Мне хочется продолжать думать, что моя работа имеет какой-то смысл. Что меня там ценят и любят? Да, да. Поняла, да? Соответственно, вот сама по себе вот эта семерка кубков, это вот можно я продолжу, да, вот, скажем, делать вид, что мне все это еще нравится. Но это уже обычно вторая часть, когда вы уже видите реальность. А вначале вы идете, знаете, вот еще не видя реальности на голубом глазу, вам кажется, что оно так и есть. Потом, по мере того, как вы входите в тему, понятно, да, у вас появляется уже то, что вы в этом ненавидите, но при этом, да, ваша задача это затолкать себя обратно на ту территорию, где тебе все это еще любо. Семерка кубков иллюзия, ты не видишь объект. слышишь? Она везде не видит объект, на всякий случай. Во внутреннем мире, да, она не видит объект, потому что она видит оценку объекта. Если мы говорим о работе, то семерка кубков, да, если мы через нее воспринимаем, да, там, работу, тоже не видит объект, а видит, соответственно, да, свое романтическое отношение к этому. Понимаете, да, вот, вот для полноты краски. Вот, ну и уже явно, если долго уже, то уже там еще чем-то раздражена. Вот. Понятно в этом плане, да, состояние? Было у вас когда-нибудь такое, что вы тупо продолжали делать вид, что вам все это еще нравится? Mm -hmm. Знаете, вот искать в этом романтику. Mm -hmm. Понимаете, да, то есть вот как-то вот... Э, ну, потому что... Что потому что? А, менять Точно. Что? Разводиться. Разводиться, дорогая, согласна. Раводится. Дашь? Раводится, раводится. Хорошо уловили да карту иллюзия каковы перспективы новой работы идешь на новую работу семерка кубков по поводу по поводу чего? А, что по поводу семерки пентаклей да но ну, мы ее еще просто не прошли семерку пентаклей семерка пентаклей это хорошие деньги по поводу того что там будут подарки судьбы и все необходимое да в этом случае мы говорим иллюзия вот этого вот ну надо да, на всякий случай переспросите вполне возможно что иллюзия наличие иллюзии не будет давать возможность вот этому раскрыться у меня дети плачут может они просто кричат знаешь пока они к нам не вошли у нас там дядя есть Вот нет, материнский инстинкт выше меня. Сейчас одну секунду. А что происходит, ну, знаешь? А они хорошо или они? Им так хорошо, что. Последняя нотка говорила о том, что этим они играют. Окей. У меня просто их двое сегодня из трех. А, окей, значит, о чем мы? Там тобишь об иллюзии. Кто там? А это братик. Значит, соответственно, об иллюзии, да, там, ну, работы прочее. Иллюзорное восприятие, да, ты не видишь ситуацию, как она есть. То есть придя на эту работу, ты сильно удивишься. Это было не об этом. Вот, при этом, смотрите, на четверке кубков ты начнешь ныть, а на семерке кубков придумывать. На тройке мечей перевернутой будешь врать себе, убеждая, что все будет так, как ты хочешь. Понимаете, да, то есть вот тройка мечей перевернутая в данной ситуации, да, это карта такого жесткого насилия над собой неадеквата, а семерка кубков, ну что, нормальная карта, просто, ну вот, уже же приняла решение, принял решение туда идти, ну вот, и... занимаешься самовнушением. А, позитивное мышление. Обожаю позитивное мышление семерки кубков. Все, про любовь, да? Окей. Значит, чего нас там с любовью? Прекрасная семерка кубков рассказывает нам еще об одном виде любви. И вот то, что в общечеловеческом масштабе называется любовью, вот то, о чем смотрятся фильмы, пишутся книги, да, то, чего, в принципе, мы чаще всего именно так в себе идентифицируем, это как раз и есть семерка кубков. Значит, рассказываю механизм. Значит, механизм заключается в следующем. Жила была... Напомню, как тебя зовут? Наташа. Наташа. Жила-была у нас прекрасная Наташа. И вот, ты замужем? Отлично. Значит, ты была не замужем. И понятно, что ей очень хотелось любить. Вы понимаете, нет? Ну как вот может женщина жить без любви? Вот и мне скажите. Плохо. Может, Может. Но я вот в данной ситуации, в общем, про парное или не парное спрашивала. Хорошо, значит, ну, просто если бы она была парной, я бы сказала о том, что это одно другому не мешает. Вот, значит, соответственно, вот такая, по крайней мере, как описывает свободная Наташа, значит, очень хочет жить в любви. Ну, все хотим жить в любви, слышите, нет? Отлично. Есть внутренняя потребность, правильно? Есть. Отлично. Дальше. Встречает она там, я не знаю, молодого человека, ну гаишники я не знаю, остановил. Значит, такой молоденький, вот, знаете, вот в мундирчике, вот, да там, на <свят> что? На вырост. <свят> на. Марина, уже заранее. Я Значит, по его мнению, все бабы должны быть здесь его. Сори, Дальше. Значит, хорошо, значит, и вот он так вот, он так вот ей честь отдает, ну, в смысле, <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> вот, так он, значит, у нее все принимает, да, там документы, так он с ней разговаривает, пошучивает. Вот, да, и вот она вдруг понимает. Слушайте, прям вот да, да, я влюблена, хорошо. <смех> <смех> <смех> настоящий, конечно. Значит, а смотрите, ну и он благополучно, значит, когда уже она там, ну что она делает? Я думаю, что вы понимаешь, она делает правильные вещи. Она садясь в машину начинает все ронять по очереди, и он ей все поднимает. На ну, вот, да, она значит, соответственно, смущается, извиняется, вот, сама тоже иногда наклоняется зачем-нибудь. В общем, но ну, она знает точно, смотрите, точно знает, что надо делать. Вот, в результате он колется и берет телефончик. Вот, при этом, конечно же, в его представлении это он ее выбрал. Ну как по-другому. Мальчики, да, вы знаете, да? Всегда вы нас выбираете. Без сомнения. Хорошо? О, вот, значит, он ее выбрал. Что? Ну нет, ну почему? Это наша задача такая. Вот, э, то, чтобы это они нас выбрали. Мужчины не любят, когда за ними охотятся. Вот. Что -то Это. Позволяет а то же. <coughs> Хорошо. Значит, ну, соответственно, да, что дальше? Дальше после этого они идут в кафе. Ну, там, когда у него рабочего дня нету. Вот. И там они, значит, с ним дальше разговаривают. И у нее, значит, еще немножко больше поводов, да. Что она делает? Она занимается следующим. Она спроецировала на него свое желание любить. Правильно? А дальше после этого она его начинает придумывать то да, я тебя слепила из того, что было. Потому что было, то и полюбила. Да? Значит, соответственно, вот она его вот начинает придумывать. Вот, значит, сейчас вот он отошел с хмурым лицом в сторону, она понимает, что его родина зовет, и он защитник. Значит, ну то, что ему там мама звонила и ругала, что он там кабачки с балкона не убрал, это уже так Вот, она же не слышим вторую сторону. Значит, потом, соответственно, да, вот он сидит там за столом через какое-то время, значит... Как-то так начинает быть более хмурым, конечно же, это потому, что на нее заглядывается солдатик соседнего столика. То есть он уже ее ценит и ее ревнует. Это понятно? Ну и так далее, да? В общем, по большому счету, ее задача первый этап отношений семерки кубков, интерпретировать все в свою пользу. Правильно, да? Медиализация, Идеализация, конечно, интерпретировать в свою пользу его отношение к себе и его самого как объект. Правильно, правильно, отлично. Значит, отличительная особенность, в отличие от двойки кубков, если вдруг вам кажется, что это то же самое, ничего подобного. Значит, после всех этих встреч она бегает по всем подругам и всем рассказывает, какие ей клёво. кубков – это, знаете, такая любовь хомячок. Значит, набрать щёки впечатлениями, понимаете, да? А потом... А пойти и кому-нибудь рассказывать, вытаскивая счетчик и рассматривая, что это было, что он сказал, а что она ему ответила. Вот к вам такие часто будут приходить гадаться. Им не надо, чтобы вы им гадали на будущее или на настоящее. Им надо поговорить об объекте и поделиться впечатлениями. Вы очень быстро это увидите. Я вам рассказывала, у меня даже случай был, когда у меня одна так семерки кубков, я уже так вежливо смотрела на часы, и она говорит, а после меня есть кто-то? Я говорю, нет. Она говорит, вы знаете, я второй прием возьму. И продолжает разговаривать. Я расслабилась, налила себе чая. Прекрасно было. Просто прекрасно. Вот ничего не надо было делать. вот Надо было просто ее слушать. Я, я очень неплохо время провела. Значит, то есть, ну, за ее счет. А зачем? А как я могла плохо, провести, хорошо провести время за свой счет? Во время приемов. Я же черный деловой логик забыл, что ли? Это, конечно, не джек, но все-таки. Окей. Okay. Значит, соответственно, ну вот и дальше роман развивается. Значит, к слову сказать, чем чаще она с ним коммуницирует, тем быстрее она перейдет ко второй части. Вторая часть следующая. Она начнет видеть в нем неоспоримые недостатки, понимаете, да, которые она не может ничем украсить. Понимаете, да, то есть они украшения не подлежат. Понимаете, да, то есть не, вот, не, неоспоримо. К слову сказать, ряд из этих недостатков она тоже придумала. Ну так, на всякий случай. Понимаете, да, потому что у нее же есть как позитивные представления, так и негативное представление да, о том, какие они мужики. Вот. Особенно те, которые к ней приходят, на ее жизненный путь. Там с другими она еще хоть как-то но с своими, прям, совсем беда. Вот, и в результате где-то к середине вот этого прекрасного пути, да, то есть вот первая часть пути, иллюзорная идеализация, временная передышка, писание второй части списка. На это время она несколько более адекватна, не сильно. То есть она хотя бы дописывает вторую сторону, да, значит, того, какой он. Дальше. Тут можно быть этиком, можно логиком, мужчины, женщины, я не знаю там кем-нибудь ребенком. А, значит всегда семерка кубков приведет к одному и тому же. Когда вторая часть списка будет дописана, она начнет его любить вопреки второй части списка. Понятно? Дальше после этого у нее с губ будет срываться, любой злой козлы этим пользуется, а мой-то мудак там то-то, то-то, и непонятно, то ли с удовольствием, то ли там уже там злясь на него. Я тут, значит, сидела напротив одной прекрасной леди, которая, значит, ругала своего мужа, почем свет стоит, значит, при этом все это сдабривала улыбкой. Вот, я говорила о том, что, я говорю, пожалуйста, ты говоришь о своем любимом. Вот, и ее на некоторое время, ну, вот, с этого процесса, а потом она опять начинала. Знаете, у нас есть такая привычка, да, там, а моя-то дура, там, то-то, то-то. Ну, то есть, короче, тебе не свойственно, прости. На ну, вот. Значит, понятно, да, то есть любить вопреки второй части списка. Любовь семерки кубков – это любовь за что-то, и четкое описание, или вопреки чему-то. Проси на двойке кубков, на двойке кубков, за что ты любишь человека. А еще не знаешь. Понимаете, да? Вот эта составляющая вот этой любви вообще не знаю, да, вот за что, это как у влюбленных. Соответственно, у семерки кубков, в свою очередь, ты всегда знаешь, у тебя целый список, за что ты его любишь. А через какое-то время вторая часть списка, вопреки чему еще, ты его любишь. Понятно, да? То есть вот это как-то так. Значит, на всякий случай, семерка кубков – любовь абсолютно эгоистичная. Она не про то, чтобы ему было хорошо или ей. Она изначально да, для того, чтобы тебе было хорошо. Я помню, какая-то совершенно безумная претензия была у одной девицы, вроде 40 лет уже было девица, даже с копейками, Вроде уже должна была помнить к, к этому возрасту, когда суть этой претензии была в следующем. Она говорила, вот если он, они четыре месяца знакомы, станет таким, каким он был в самом начале наших отношений, то, возможно, я его прощу. Но проблема была в том, что там была любовь семерки кубков. Он физически не может стать таким, какой он был. Потому что он таким и не был. Он был таким только в ее восприятии. Понимаете, да? семерка кубка в упор объект не видит. Ей не надо. Она видит свои иллюзии. Черные или белые. Через какое-то время, знаете, 3D кино. Здесь черное, здесь белое. Вот. А, значит, соответственно, да, ну, состояние такое, в общем, прекрасное. Есть чем заняться. А... Прям, а, значит, пребывание в семерке кубков а, обратно пропорционально времени, сколько вы можете провести, ну вот сколько вы проводите с этим человеком, так не буду с пропорциями, этики напряглись, значит, иначе говоря, чем дольше а, ты с этим человеком, чем больше ты его знаешь, тем больше шансов покинуть благостную семерку кубков и через какое-то время отправиться на восьмерку, особенно если у тебя достаточно древняя душа. Что такое восьмерка кубков? Я не знаю, как я к нему отношусь. Вот с этой точки зрения он полный мудак, а с этой точки зрения я к нему прикипела. А вот здесь я все-таки считаю, что он человек достойный. Ну, кроме вот этих редких моментов. Понимаете, да? То есть вот через какое-то время вот восьмерка кубков в отношениях звучит, как я знаю его, как облупленного. Любить уже не могу, иллюзий нет. Но при этом, да, то зрение стало стереоскопическое. Ну, вот, да, то есть, в общем, по всем статьям вижу. Переживаю всем собой. Вот. Значит, вот такая вот, соответственно, получается у нас иллюзорная семерка кубков. Вот. Значит, э что общего с влюбленными в данной ситуации, вы не поверите. Я напоминаю, да, что вот э я вам сказала об этом, так или вообще не сказала, со мной бывает. Значит, что вот влюбленные фрагментарно проявляются во всех кубках вот этих любовных, понимаете, да? просто вот фрагментарно не, не получается, фрагментарно не, не то же самое, что общее. ну не знаю, да, там э, лук это не то же самое, что жаркое. понимаете, да? картошка это не то же самое, что жаркое. ну простите, что я это пищевую тему. понимаете, жаркое это когда все вместе Да, Ярко-интенсивное переживание, пусть будет. А потом ты объясни организму, что всегда и жопа запасная. Понимаешь? Оно, конечно, не всегда понимает, он не всегда понимает, конечно, жопу, как еду, но через какое-то время можно переубедить. Ну хорошо. А потом святая брюха к учению глухо. Еще одна. перемены никогда не бывает комфортной. Сижу и меняюсь. <смех> Хорошо, я, между прочим, тоже только завтракала. А, окей. Значит, что? Ну, я в два часа завтракала. Нет, 3. Тебе погадала? Тебе погадала и сразу пошла завтракать. Ну вот, окей. <смех> Семерка кубков, соответственно, да, прямая. То есть в ней от влюбленных... Есть, знаете, вот этот созидательный творческий акт. Понимаете, да, когда ты готов во многом меняться, вся, и менять второго, и тебя от этого прет, Понимаете, да, то есть вот, вот акт творения, вообще семерка кубков в ее вот не знаю, прекрасном состоянии, это, ну вот, именно акт творчества, когда из говна делается прекрасная конфетка и восхищает потом окружающих собой. Понимаете, нет, то есть вот даже из такого материала на семерке кубков можно сотворить что-то путное на некоторое время. Можно даже внушить этому человеку, что он именно такой. Глядишь, он еще себя немножко подтворит в этом направлении. Окей, значит, соответственно, следующая э, позиция у нас, то есть смотрите, как относятся. Семерка кубков. Быстрее всего, чаще всего, мы говорим любит. В крайнем случае, да, там, соответственно, испытывает на тему тебя разнообразные иллюзии. Но совсем в крайнем случае, соответственно, воспринимает себя через, ну, вот, черно-белую палитру, да, то есть в этом ты нравишься, в этом не нравишься. Как человек. Вот, но еще раз я говорю, да, что вот, ну, в 80% все-таки мы будем говорить любит. Все-таки да, в каждой карте свое место. Ну, правда, любит иллюзорно. Простите. Вот, хорошо. Значит, семерка кубков перевернутая. Что это у нас такое? Значит, карта очень простая. Смысл этой карты заключается в следующем. А ты понимаешь, что твоя. Э, так, нет, сперва начнем с любви. В обратную сторону пойдем. Забыли все предыдущие, но не в смысле все про то, что я начала рассказывать. «Семерка кубков перевернутая» – это голодная любовь иллюзорная. То есть вот эм, Евгения Онегина читали? Вот помните, вначале, соответственно, ну пора пришла, она влюбилась, все в общем понятно, вполне себе описано «Семерка кубков», как вы понимаете, да, и в общем. И вот когда она э, ему говорит о том, что э, вот лишь слово молвить, да, а потом все думать, думать об одном и день и ночь о новой встрече, Вот это она описывает абсолютно благостную себе семерку кубков. Понимаете, да? То есть вот он приходит, он ей там что-нибудь молвит, она ему молвит. А потом она думает день и ночь до новой встречи. Понимаете, да? То есть она набралась впечатлениями. Понимаете, да? И вот она об этом думает. И хорошо. Это сытая любовь. Семерка кубков перевернутая – это изголодавшаяся семерка кубков прямая. Иначе говоря, впечатления кончились. А тебя все нет. Твою, Твою мать, да. Значит, а, то есть не, недостаточно. Не звонит, не пишет. Понимаете, да, или звонит и пишет так, что это впечатлениями не назвать, даже мазохистскими. Потому что семерка кубков даже, в общем, битая все равно любит. Просто страдает больше. Вот, от того, что ее там, соответственно, унизили, побили, я не знаю, там, что-то не то сказали. Ну, впечатления они же, они разные, правильно? Вот, да, что? Лишь бы были, конечно. Семерки кубков главное, чтобы была интенсивность переживаний. Вот, перевернутая, еще раз я повторюсь, это голодная. Семерка кубков прямая. И значит активная. Обголодавшая семерка кубков начинает активно. Провоцирует вторую сторону на впечатление. Еще Пушкин в свое время говорил о том, что чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся моей. ей. Понимаете, да? То есть, ну, все же знают, да, что в том случае, если у него прям сытая семерка кубков, все, что надо, это просто его заставить чуть-чуть перевновать. Активизируется, куда денется. Понимаете, да, то есть, соответственно, это вот как раз Татьяна, которая пишет письмо Анекину. Понимаете, ведь говорят же, что он не нелюдим, глуши деревни, все ему бедному скучно. И он не приезжает, сука, ну вот она голодала, пошла письмо писать, все нормально. Как только, соответственно, семерка кубков перевернутая, в неврозе, да, добивается все-таки какого-то бэка, да, то есть результата, спасибо большое, она тут же превращается в благостную О, да. Понятно, нет? Да. То есть семерка кубков перевернутая – это неврастиническое состояние при иллюзорной любви. Понятно? Дайте, дайте, дайте. Жить не могу без него. Ты просто ее давно не кормил. Знаешь, покорми ее, она угомонится. А в том случае, если она разжевела до семерки кубков, не корми. Пусть бегает. Пусть бегает конечно. Да. Все же просто. Господи. Мы же так просто устроены. Причем и тот, и тот пол просто устроен. Вот, понятно, нет? Ау. Семенка кубков перевернута и не обязательно тактичная. Поэтому сперва на всякий случай чуть-чуть не докормите. Посмотрите, как будет себя вести. Может с ножом оказаться под дверью. Под названием еще не решила, как тебя или себя убивать. Но явно, в общем, что-то надо с этим делать. Что? Окей, okay. uh, все понятно, да, про то. То есть это, по, то же, то есть это та же самая карта, просто другое положение. Вот, соответственно, uh, в области работы, например, семерка кубков перевернутая, несколько другая, чем прямая. Сейчас расскажу разницу. Семерка кубков перевернутая в области работы, это действует по принципу. Если тебе не нравится то, что ты делаешь, пусть uh, так... Если ты не можешь сделать то, что тебе нравится, пусть тебе нравится то, что ты делаешь. Понятно, да? Это под названием найти некий романтик, некий другой подход к тому же самому, для того, чтобы, соответственно, да, то есть привнести в этот процесс некое творчество, да, что-нибудь себе там интересненькое на месте придумать и так развлекаться. Значит, в принципе, звучит красиво, Но есть такая жопа, так можно прожить всю жизнь. В связи с этим, я бы сказала, да, что вот надо просто добавить вторую часть. Если ты не можешь делать то, что тебе нравится, пусть тебе нравится то, что ты делаешь, запятая, пока не появится другая возможность. А вот эту другую возможность надо внимательно выглядывать. Так понятно? То есть, да, вот у я сегодня гадала бедные девочки. Значит, 17 лет в браке. Лев-дракон, он. То есть уже, в общем, да, уже, уже плохо. Значит, богатый а, и благополучно, в общем-то, ей не работает, ничего не дает, двух детей нарожали. Вот, благополучно, в общем-то, еще, сука, и не изменяет, по картам. Вот, вот ладно бы изменял хоть. Делать ему больше нехрена, кроме как дрессировать собственную жену. Слово дрессировки дрессировке она поддается плохо, что, соответственно, поддерживает его интерес к процессу. Вот, и уже лет шесть... Она пытается быть не дрессированной, он пытается дрессировать. Конечно, им интересно. Вот, значит, а при этом а в раскладе написано, что они друг другу против судьбы, чем раньше разойдутся, тем лучше. Он сейчас, они находятся в той фазе, когда, а в принципе, с каждым днем она все больше уничтожает вся. Понимаете, да? То есть она уже похожа на тень, у нее уже, понимаете, да, там реально она уже озлоблена. Все эти тень. Ужас, бухтыргийсь, получается. вот, озлобленная тень. Значит, она его тупо ненавидит, да, при этом она, значит, там тайком ходит на курс сторон, скречь леза, даже не может пойти. Ну и имеется в виду с дистанционной силой, с какого-то она там и Вот, в общем, ну как-то у нее все там очень запущено. Вот. Значит, и при этом, фактически, она не может от него уйти, потому что она нигде не работает, она полностью от него финансово зависима, вот, и прочее, прочее. Вот, соответственно, да, я объясняю, что я говорю, Вы поймите правильно, что пока у вас на данный момент времени замкнутый круг, чтобы хоть как-то изменить свою ситуацию, вам нужна энергия. А чтобы у вас появилась энергия, для этого вам нужно выйти из этой ситуации. Понимаете, да, то есть вот здесь, сколько ты находишься, столько у тебя кап, кап, кап, кап, энергия ухудшает, ну, вытекает. Плюс к этому карма минусуется, бабья, и все меньше шансов на то, что она найдет кого-то, к кому она сможет уйти, да, и тем она тяжелее будет потом восстанавливаться. Вот, и, соответственно, она сама хужеет. Вот, а тень, это про ее энергетическое состояние. Физически она вполне плотный объект весом за 100 килограмм. Вот, ну, потому что она защищается, ей надо больше места занимать. Понимаете, в, в, ее, в, ну, в своей жизни, то, что он ей ничего не оставил из этого места. Вот, вообще все выглядит ужасно. И вот, соответственно, да, я, так как она мне, э, что воля, то не воля, все одно, значит, спела песню раза три, значит, стало понятно, что надо что-то хотя бы да, конструктивное дать данной ситуации. И я даю семерку кубков перевернутую. Понимаете, да? Я предлагаю творчески украсить то, что между ними происходит. Мне, моя задача, ее переключить из жалости к себе, включить в творческий акт, перестать, грубо говоря, уничтожать себя, ну, опять же, там, этой жалости к себе, прекратить критиковать им дракона, они за это убивают. Понимаете, да? То есть, причем даже не в смысле, что молча. А в смысле, что смотреть на него из благости, из того, что он совершенство. Вот, да, описываю, каким образом переключать его. Да, при том, что, значит, она говорит, ну, и сет. Ну, вы же согласны, что он мудак? Я говорю, согласна. Но это нас не спасет. Ну, потому что, в общем, ну, то -то -то что тут поделаешь, понимаете? Ну, вот нельзя. Жить с ним, как с мудаком, нельзя, вредно. Понимаете, с ним надо жить, как с совершенством. Другого варианта нет. Или живи как совершенство, или уничтожайся, идиотка, дальше. Ну, а какие у тебя варианты? Да, либо подбирай юбки, добеги, да беги. Ну, ей ссыкотно, она луна получевая. Вот, в общем, вот как-то так. Значит, она ходила на расстановке. И выяснилось, что дело в ее детстве, где ее мама отправила в больницу, и там оставила на три дня. Это теперь портит ей всю жизнь, является основой ее проблем с мужем. Говорит, прекрасно. Чем вам помогло это знание? Вот. Я теперь глубже смотрю. Как давно? Уже полгода. Вот. Теперь она по-настоящему поняла, в чем ее проблема. Вот. Взгляд я согласна. Вот. То есть, в принципе, задача в данной ситуации, да, получается, семерка кубка перевернутая, понимаете, нет... То есть, как работу это воспринять? Вот твоя работа такая. Восстановить, да, там, отношения с мужем. И после этого, соответственно, да, она говорит, ну а что? Я говорю, а дальше нежно скуля просить его, чтобы он отпустил тебя поработать. Потому что так он ее не пускает никуда. Я говорю, пойми правильно, да, когда ты подчинишься льву-дракону. А потом через какое-то время скажешь, а то что мне скучно. Или звони ему на работу по пять раз вот, с темой мне скучно. Он сам тебя на работу отправит. Ну вот, в общем, что тут делать. Но ну, это после того, как подчинишься однозначно, да, высыпишь бдительность. Ну вот, и соответственно. А дальше после этого делай себя на работе, да, и благополучно поднимайся и уходи хоть куда-то, да, чтобы тебя хоть там кормили по на Ну вот, твои собственные заработки какие-то. Да, правильно. Бы здоров, финансово благополучно и сексуально удовлетворена. Вот, хорошо. Еврет, смотри, прости. Хорошо. Значит, соответственно, да, вот семерка кубка перевернута, такой творческий арт, понимаете, да, вот когда работа ужасно ебенила, ну ищешь мне что-нибудь приятное, вот, да, чтобы себе не мучить. Но при этом, пожалуйста, не забудь оглядываться кругом да, в качестве вариантов каких-то на эту тему. Значит, ну про внутренний мир, соответственно, семерка кубков перевернутая звучит, ну, точно таким же образом. да, там Я собой недовольна, но, по крайней мере, буду этим гордиться. Ну вот, да, но опять же работает как очень временное состояние. Значит, почти что рефрейминг четверки кубков перевернутые, Помните, да, когда там У других хуже, могло быть хуже, здесь немножечко все-таки по-другому. Здесь позитивное мышление как временный перерыв. Значит, я помню, смотрела видеолекцию Лапина, знаете, может быть, такого прекрасного, чудного-чудного человека, Андрей Уша значит, разговоры ни о чем. И вот там, значит, он встречался, разговаривал ни о чем с группой, было очень всегда очень забавно. И, значит, по нему поднимает руку и говорит: вот у меня аллергия, я весь чешусь. И значит Лапин очень быстро, он явно шут, мы ему лучи не тянули, но он похож очень на шута. Значит, хоть лучевого, хоть подлучевого. Он говорит, слушай, говорит, это же прекрасно. Вот смотри, вот а, это в любой момент времени. Можно себе удовольствие доставить. То есть вот почесался и уже клево. Говорит, что ты паришься? Говорит, это же такая возможность охренительная. Понимаете, вот это вот семерка кубков перевернутая, понимаете, нет? То есть это когда там у меня дома там, был период, когда не было убиралок, но было много разных животных, и вот утром выходишь и понимаешь, что уборка зоопарка. Утренняя. Вот, еще вечерняя уборка зоопарка обычно. Значит, и вот я, значит, от того, что ну вот оделать-то что, я делала себе аффирмации. Значит, я убираю все говно из своей жизни, вы не поверите. Все происходило исключительно осознанно, я делала это где-то уже начиная с третьего дня с огромным удовольствием, знаете, так сознательно, вот так как надо, и вы знаете, ну был офигительный совершенный эффект. Говна стало меньше в реальной жизни. Нет, животные гадили столько же. Вот. Значит, или там мужа случился невроз, что я хлопаю дверью, когда выхожу из машины. Вот. Ему кажется, что я очень громко это делаю. Но значит, я как-то пыталась с ним на эту тему поговорить, поискать, где его еще раздражаю. Ну, вот, ну, стало понятно в результате, что просто действительно не где-то еще раздражаю, просто, правда, по его мнению хлопаю. Ну, ну любит он свою машину, меня тоже. Вот. Значит, а, ну, в результате, значит, чтобы сделать себя осознанней, я, выходя из машины, делаю себе аффирмацию. Я аккуратно закрываю все отжившие отношения в своей жизни. Ну, ребята, ну, две недели. И реально, да, у меня энное количество хвостов, ну, в отношениях отвалились. Понимаете, у меня закрылось несколько отношений. Аккуратно. Понимаете, аффирмации – это божественная история. Мой окна говоришь, я, значит, убираю все лишнее, что мешает мне видеть перспективы в своей жизни. Понимаете, да, то есть, в общем, находите что-то аналогичное. Да, или там, я убираю весь бардак из своей головы, там, например, находишь самое бардаковое место дома. Понимаете, да, то есть вот, убираю бардак из головы, да, там, ну вот и прочее, то есть ну, там полно всего можно сделать. Это семерка кубков перевернутая, вы понимаете, нет. Это творчески подойти к акту, который неизбежно надо делать. Это надо. Понимаете, я не знаю, может кто не в курсе, убираться надо, мыться, да вот, в общем, я надеюсь, что карты вам понятна. Благодарю, на сегодня мы закончили. Спасибо.